Камила Соколова. Нить Ариадны. Слушайте мою книгу под невероятные мелодии «Сикрет Гарден» и Ларина МакКиннид, и вы увидите нечто большее, чем просто слова. Одна прекрасная девушка, два параллельных мира и три почти идеальных мужчины. История о любви, о выборе и о гранях сознания.